К началу лета они вышли на южную равнину. У Эллора горгосты держали около 70 тысяч солдат, что явно было слишком для его армии, даже выросшие уже до 30 тысяч воин. Грун принял решение идти к южным портам и отрезать горгостцев от линий снабжения. Воины шли мимо спаленных деревень, мимо шеренг отточенных кольев, на которых висели почерневшие гниющие тела людей, и сжимались кулаки и все ярче разгоралось в сердцах пламя ненависти. За два перехода от Сторы, порта, в котором Грон впервые ступил на землю Элигии, разведчики дивизии обнаружили двадцатитысячный горгоский отряд. Грон отправил половину своих войск разбираться с отрядом и передал командование над ними Гагриту, а сам двинул в сторону Самроя, главного порта на юго-западе, через который и шел основной поток войск. Завидев издали стены Самроя, Грон решил рискнуть и передал по колонне «Голопом вперед!». Дивизия перешла на Голоп. Горгостцы опомнились, когда до ворот оставалось не больше двадцати шагов. Из ворот выбежали воины и схватились за створки, но тут же упали, истыканные арбалетными болтами, что твои дикобразы. Какой-то горгостский десятник, не разберешь, смелый или глупый, Попытался остановить лаву, выстроив жиденького ежа из полутора десятков воинов прямо в проеме ворот. Но они были сметены мгновенно. Дивизия промчалась по опустевшим улицам и вылетела к пирсам, у которых загружались новыми рабами горгостские суда. Бойцы заскочили на борт галер, прямо не слезая с коней, и началась рубка. Скоро набежали горгостцы, которых в городе скопилось почти 15 тысяч. Дивизию зажали на пирсах и завязалась тяжелая и кровавая рукопашная, но оставленные у ворот три сотни продержались до тех пор, пока не подошли элегийские тысячи. Когда от ворот послышался знакомый боевой клич и по улицам загрохотала сапогами элегийская пехота, жители валом поперли из домов, подхватив, что под руку попадется, и теперь уже горгостцы оказались зажаты меж двух огней. К вечеру поверхность воды в гавани густо покрывали трупы горгосцев, а из трюмов-галер вышли на свет семь тысяч элегийцев, которые не стали горгоскими рабами. К исходу лета Грон имел под своим началом уже не менее 80 тысяч бойцов. Все южные порты были отбиты, а с севера пришло известие, что приближается Сиборн с 30 ополчением Атлантора и 20 Ордой Степняков. Венеты не выдержали зимних атак и повернули домой. Сиборн уже отбил Домеру, Роул, и горгостцы оказались отрезаны и от западных портов. Принц стягивал войска к лору но у него набиралось всего около 150 тысяч солдат. Все шло к тому, что к зиме они покончат с войной. Короче, перспективы вырисовывались очень неплохие, пока однажды утром в палатку Грона не влетел Франк и не сообщил помертвевшим голосом пал грон стиснул кулак в котором держал кубок с дожирским а потом отшвырнул в угол искоежную посудину как это произошло точно неизвестно сказал франк но подозревают предательство ходят слухи что среди рединов что были с Базилисой, нашелся один который открыл ворота акрополь держался почти сутки но там было слишком мало воинов грон поднялся завтра выходим к лору Ты хочешь брать крепость со 150-тысячным гарнизоном всего с 80-ти тысячами бойцов?» Полок откинулся, и внутрь палатки вошел Як. Гронт зло усмехнулся «Ты не веришь, что я это сделаю?» Як серьезно кивнул. «Верю. Но вот тебе еще новость. У Самроя высадились войска под командованием легата императора, числом более ста тысяч. Но город брать не стали. Рабов ловить по окрестностям тоже не стали». Корабли немедленно отправили обратно, а сами двинули на соединение с Лупоглазом. Грон выругался. Так, было паршиво, а стало еще паршивее. Сердце рвалось в Эллор. Он готов был идти туда один и с голыми руками, и это, наверное, было более разумно, чем вести армию. Но Грон понимал, что он является в некотором смысле знаменем этой армии, существенной частью ее силы, духа. Среди населения юга страны их называли «барсы Великого Грона», и он не мог бросить их в преддверии неминуемых битв. А Было ясно, что они близко. За зиму они уничтожили около ста тысяч горгостцев, но приход армии Легата означал, что горгостцы восстановили свои силы. — Ладно. Если уже не произошло ничего непоправимого, то, я думаю, Эллор подождет. — Франк. «Каллору усиленные патрули. Сами выходим на соединение с Сиборном». «И еще...» — он повернулся к Гагриту. «Я думаю, свеженькие солдатики легата пока не знакомы с обычаем старожилов не выходить из поля зрения, кроме как отрядом в несколько тысяч человек. Поэтому пошли, волчьи стаи. Пусть пустят кровь овечкам легата».